Ленин говорил, что в кушаниях этого повара слишком много будет перца. Троцкий рассказывает, и это выглядит достоверно, что Ленин восхищался Сталиным за его твердость и прямоту, но в конце концов разглядел его невежество, его очень узкий политический кругозор, его исключительную моральную черствость и неразборчивость в средствах. Понадобилась, однако, прямая ссора, чтобы Ленин на почве личного недовольства, а не политической ненадежности потребовал смещения Сталина. Да и то не устранение его от власти, а только снятие с поста генерального секретаря, где грубость была, по мнению Ленина, неподходящей. Говорят, будто примерно в тот же период Сталин говорил Каменеву и Дзержинскому избрать жертву, разработать точный план, утолить жажду мести и потом отдыхать. Ничего нет слаще на свете. Этот разговор Сталина с Каменевым и Дзержинским довольно часто цитируют, и приписываемое Сталину высказывание отвечает его собственной практике. Но все же не очень вероятно, что он стал бы говорить столь открыто перед своими возможными в то время еще не настороженными соперниками. Ведь как правило его противники начинали понимать неутолимость Сталина слишком поздно. Впрочем сегодня уже нет необходимости изучать вопрос о сталинской неразборчивости в средствах или об исключительной мстительности его натуры. Сталинский метод спора, до сих пор господствующий в Советском Союзе, можно проследить, начиная с его первых статей в 1905 году. Основными признаками этого метода служат выражения вроде как «известно» или «неслучайно». Первое из них применяется вместо доказательства любой самой противоречивой оценки, второе используется для того, чтобы установить связь между двумя событиями, когда нет никакого свидетельства или подобия такой связи. Читатель найдет много примеров таких и подобных выражений в текущих выступлениях советских деятелей. Подобные фразы чрезвычайно иллюстративны и многозначительны. В авторитарном государстве Трудно возражать на заявление, вроде как хорошо известно троцкисты являются фашистскими агентами. А мысль о том, что ничто не случайно, кстати, эта формулировка свойственна параноикам, дает возможность представлять любую ошибку и слабость как часть сознательного заговора такой подход согласуется с рассказами о знаменитой сталинской подозрительности хрущев говорил сталин был очень недоверчивым человеком он был болезненно подозрителен мы знаем это по работе с ним он мог посмотреть на кого-нибудь и сказать почему ты сегодня не смотришь прямо или Почему ты сегодня отворачиваешься и избегаешь смотреть мне в глаза? Такая болезненная подозрительность создала в нем общее недоверие и к выдающимся партийцам, которых он знал годами. Всюду и везде он видел врагов, лицемеров и шпионов. Из-за своей подозрительности Сталин всегда оставался на чеку. В политике, особенно в политике острого стиля, это было отличным тактическим принципом. Невозможно сказать, насколько Сталин действительно ценил принципы, им провозглашаемые. На закрытом заседании 20-го съезда КПСС в феврале 1956 года, после ряда ужасающих разоблачений сталинского террора, Хрущев сделал следующее заключение. Сталин был убежден, что это было необходимо для защиты интересов трудящихся против заговоров врагов и против нападения со стороны империалистического лагеря. Сталин смотрел на все это с точки зрения интересов рабочего класса,